Глава 15. Придворный праздник. В это время принц Камерата вступил в Париж под именем Октавио Донси. Он остановился в одной из лучших гостиниц, и без опасения появился в свете, так как никто не мог узнать в нем принц. Трудности похода и черная густая борода совершенно изменили Камерата, к тому же сильный загар и офицерский мундир как бы превратили его в нового человека. Ганно в одном из своих донесений императору не приминул, вместе с именами Олимпио и Маркизы упомянуть также и имя храброго графа Октавио Дэнси и отозваться о нем как о величайшем герое, заслуживающем больших наград и почестей. Он послал его в Париж с последними известиями с театра войны, чтобы его великие заслуги были там по достоинству вознаграждены. Принц с радостью принял это поручение. Не столько из честолюбия, сколько потому, что ему выпадал случай снова увидеть Евгению, к которой он когда-то был неравнодушен. Откроется ли он ей или нет, этого он еще не решил окончательно и предоставил решить времени. Прибыв в Париж, он отправился в Тюильри и получил аудиенцию у императора. Людовик Наполеон любезно принял его, выслушал известие о перемене командующего и успехах армии и пригласил графа участвовать в празднике который будет дан на следующий вечер в тюилери он не узнал переменившегося принца камерат да и мог ли он предполагать что тот под другим именем снова встанет на его пути разве его не известили о смерти пленника в лярокет эмирата, должен был рассказывать, как он вступил в армию волонтером, как он отличился и стал быстро продвигаться по службе. Наполеон слушал и одобрительно качал головой. По его лицу было видно, что он приготовил какой-то сюрприз герою битвы при Инкермане. Он всматривал со своими черными быстрыми глазами в смуглый обросший бородой лицо молодого графа Донси, как будто стараясь что-то припомнить. но тот умел владеть собой и отлично держал себя все время, которое пробыл у императора. Наполеон подал ему руку. Камерат ее не поцеловал. Он только прикоснулся к ней и поклонился. Это удивило императора, однако ему понравилась гордость молодого графа. Итак, до свидания, граф, заключил он разговор. Когда вы думаете возвратиться на место ваших славных подвигов? На другой день после праздника, в котором я буду иметь честь участвовать, ответил camarata: Я надеюсь еще поспеть к штурму Севастополя. Желаю вам этого. А пока наслаждайтесь здешней жизнью и почестями, на которые вы имеете полное право. Уже стало смеркаться, когда принц camarata отправился к Долорес. чтобы по возвращении в Крым сообщить своему другу достоверное известие о ней, а ей передать сердечный поклон Олимпио. Воспользуемся этим временем и посмотрим, какие события и перемены произошли в Тюильри и его обитателях. Людовик Наполеон не знал что бочоки служивший им обоим занималае вознаграждение рассказал Евгении о его свидании с прекрасной сеньорой далорес впрочем это обстоятельство и не могло сильно ее обеспокоить так как любовные интриги и бесчисленные ночные приключения евгении некоторым образом давали ему право не стеснять и себя в этом отношении графиня монтихо сумела пленить своими прелестями и приковать к себе внимание Людовика Наполеона до тех пор, пока он, опутанный ее интригами, не предложил ей короны. Достигнув цели и став императрицей, она забыла всю сдержанность и все опасения, что Евгения никогда страстно не любила невидного собой, и уже немощного Людовика Наполеона, очень понятно, тем более что другие, более красивые мужчины, добивались ее расположения, и она была так прелестна, что у нее никогда не было недостатка в обожателях. Евгения, пленив Людовика Наполеона, так его томила, что он окончательно попал в ее сети и сделал ее императрицей. Но до и после этого брак, он имел столько любовных интриг, что им не в чем было упрекать друг друга. Раньше, чем прелестная Долорес обратила на себя внимание Людовика Наполеона, тот питал страсть герцогине Костельёнь и, несмотря на брак с Евгенией, платил дань красоте графини Гордон, своей давнишней любовницы. Потом он оказывал предпочтение обеим прелестным графиням Де Марсо, а Софье Говард и говорить нечего, так как он пользовался ею преимущественно для достижения своих целей. Маргарита Беланже письма, которые нашли в 1870 году в Тюильри, с собственноручной подписью императора, замыкала длинный ряд его метрес. Он думал еще когда-нибудь воспользоваться этими письмами. Тотчас после своего брака с Евгением Мантихо, Людовик Наполеон побудил Софью Говард оставить Париж и поселиться во Флоренции. Но она не могла долго там оставаться. Она была женщиной и никогда не могла забыть любви и тех надежд, которые ее когда-то воодушевляли. Во время Крымской кампании Софья Говард возвратилась в Париж. Император сделал ее графиней Борегар, подарив ей имя того же имени, лежащее между Парижем и Версалем. Легко понять, что императрица, следуя своим наклонностям, не должна была особенно воздерживаться, если не хотела отставать от своего супруга, и мы в самом деле увидим на предстоящем придворном празднике, что она не знала никаких пределов в своих сердечных влечениях и предавалась минутным прихотям более, чем бы следовало супруге, имеющей хоть малейшее притязание на верность, неразлучную с понятием о супруге. В это время Евгения боялась, Софьи Говард несравненно меньше, чем сеньоры с Вандомской площади, и потому понятно ее желание освободиться от последней, особенно когда она убедилась в Версале, что Баттиоки не преувеличивал ее достоинств. Людовик Наполеон не подозревал, что его супруга знает от этого сплетника почти о всех его любовницах. Он доверял ему всё. а тот при всяком случае изменял ему. Но не только один бачуоки был дурным и вероломным слугой, Все тюильерское общество со всеми доверенными лицами Наполеона состояло из подобных людей. Один прусский граф, бывший в свите прусского наследного принца и поставленный в необходимость сделать первый визит в Тюильри, выразился про это общество следующим образом «Дамы все как будто принадлежат к демимонде а мужчины при виде их у меня невольно появлялась мысль придерживать свой карман или ощупывать бумажник и часы чтобы убедиться в их существовании Во Франции как в настоящее время в Испании образованная часть общества решилась держаться вдали от провиций Она не только не вела никаких отношений с новыми обитателями Тюльрийского дворца, но и даже смотрела с презрением на тех из своей среды, которых переманило туда золото Тюльри. Об обществе, которое семнадцать лет окружало Наполеона и его супругу в прекрасных залах старинного королевского французского дворца в Париже, говорили следующим образом: "Пусть господин префект Гауссман Эта наполеоновская креатура вычищает парижские улицы. На деле оказывается, что с улиц поглощен атмосферой салонов и клубов. Если так будет продолжаться, то столица цивилизованного мира приобретет благодаря буйствам черни такую же дурную славу, как какой-либо новый город в Канзасе или поселение на Калифорнийских золотых россыпях. и этот деморализованный до костей испорченный народ дерзнул в 1870 году начать войну. Конечно, Франция наказана, но пусть она не пренебрежет этим предостережением в будущем. Но возвратимся к тому вечеру, в который предполагался большой праздник в маршальском зале, куда приглашен был и граф Октавио Донси. Кроме некоторых посланников с их супругами, собрались здесь министры Барош и Белье, Персиньи и Виера, министр финансов Фульд Морни, сводный брат императора, префект полиции Мопа и префект Парижа барон Гаусман, которого все звали императорским Пашой. Кроме них здесь было множество тех вечно преданных и подобострастно улыбающихся лиц, в которых нуждался и которыми пользовался двор Людовика Наполеона. Еще со времени победы при Инкермане зал был украшен штандартами и знаменами, увитыми лаврами. Вторая империя отлично умела приписать себе победу союзников и тем поддержать свой престол. Наполеон I презирал такого рода комедии, они не были ему нужны. И однако его орлы пали в прах. Этого не должен бы забывать Людовик Наполеон. В залах говорили о походе и о подвигах армии, Крым привлекал всеобщее внимание. Только осыпанные бриллиантами дамы занимались по своему обычаю туалетами, болтали о балах, опере и других тому подобных вещах. Гости все пребывали, наконец явился граф Октавио Данси, отличионный Канно робером, офицер, известный большинству присутствовавших только по своей военной славе. Единственный человек, которому он представился при своем вступлении в Тюлери, был Персиньи, который встретил его и познакомил с остальными высокопоставленными лицами. Гауссман, болтая с фулдом, показывал, будто не замечает молодого выскочки и говорил о важных делах, о расширении бульваров и своих, как ему казалось, блестящих планах. Виера и Морни напротив, скоро разговорились с принцем Камерата, и это, конечно, было для него опасной минутой. Узнай его Морни, ему угрожала бы серьезная опасность. Однако принц, рассчитывая на перемену в своей внешности, так хорошо сыграл роль, что Морни не узнал своего противника. Какие-то особенные ощущения овладели принцем Камерата, когда он появился в этом кругу. Он сознавал опасность предпринятой им игры, но именно эта опасность доставляла ему особенное наслаждение. Он должен был обуздывать себя, чтобы не сказать Морни какую-нибудь колкость. чего ему сильно хотелось, но роль его еще не была сыграна, и он не желал преждевременно выдать себя. Беседа прошла благополучно, Морни и не подозревал, с кем разговаривал. Когда при представлении произнесли слова граф Донси, Морни не подумал о принце Камерата, с которым некогда имел такое сильное столкновение. Залитые светом залы заполнились Зеркальные стены отражали собравшееся общество золотые рамы картин блестели с галерей украшенных знаменами, неслись звуки музыки Шелк, бархат атлас шумели и сновали по паркету драгоценные камни сверкали на обнаженных плечах и грудях нежное благоухание наполняло комнаты в это время бочоки возвестил о появлении императорской четы гости образовали полукруг, вошли пажи, а за ними император и императрица, сопровождаемые звуками придворной музыки. Людовик Наполеон по своему обыкновению был во всем черным, только орден почетного легиона блестел на его груди. Евгения напротив, была в этот вечер воплощённой роскошью, блеском и красотой. Она до того поразила камерата, что тот даже не поклонился Любимая им женщина До того поразила, ослепила его своей красотой, что в эту минуту снова приобрела над ним какое-то чарующее влияние. Глаза его невольно остановились на этих пленительных чертах лица, на глазах, полных в настоящую минуту пламени и привета. Пышность ее наряда, роскошные светлорусые волосы, через которые пробивался блеск полускрытых бриллиантов, роскошные формы, точная из мрамора изваянная грудь, исчезающая в нежных складках платья, все это было так очаровательно, что принц должен был сознаться, что он никогда еще не встречал такого восхитительного образа женской красоты. Евгения была гораздо красивее прежнего. Супружеская жизнь, казалось, раскрыла её божественную красоту. ее прелестные черты лица Все в ней дышало таким соблазном, против которого никто не мог устоять. Грациозной и ласково она раскланивалась со всеми, в то время как Людовик Наполеон подошел с приветствием к собравшимся мужчинам. Его окружали генерал-адъютанты. Евгению, блестящие стац дамы. Звуки музыки тихо разливались по залам. император беседовал с гаусманом потом с посланниками англии и австрии камератёв встал в некотором отдалении от персиньи взор его до сих пор был прикован к евгении который еще не заметил его присутствия она была одета в тяжелое длинное шелковое лилового цвета платье покрытое прозрачной как облако накидкой из дорогих кружев вот она улыбнулась супругам посланников И эта миловидная, но гордая улыбка сделала ее еще обворожительнее. — Во что бы то ни стало, я должен подойти к ней, шептал Камерата. Пусть знает она, кто такой граф Дон-Си, пусть знает, что я не пожалею жизни, лишь бы только к ней приблизиться. Пусть она испугается силой моей любви, которая ничего не боится, которая теперь пламеннее, чем когда-либо. Император и Евгения после приветствий удалились в глубину маршальской залы, где возле галереи, ведущей в Тюильриский сад, стояли два трона. Флери подошел к принцу Камерату. "Позвольте мне, граф", тихо произнес он, "остаться здесь, чтобы я мог подвести вас к государю в назначенное время". Камерату холодно поблагодарил придворного, между тем как императору представлялись другие когда дошла очередь до графа октавио Донси, флери коснулся его плеча обязанность моя просить вас к трону сказал он тихо сердце камерата забилось сильнее он приближался к императрице желая чтобы она его узнала Твердой походкой прошел он в залу, мимо бесчисленного ряда господ, украшенных орденами, взоры мужчин и дам, кокетливо игравших в веерами, устремились в его сторону, но они не смутили его, он даже не интересовался этим общим вниманием, и только на одну особу смотрел с таким напряжением, которое едва не выдало его. Он смотрел в голубые глаза императрицы пытливо всматривавшийся в него в то время, когда он приближался к трону. "Граф Донси", громко произнес Флери, и камерата поклонился. Наполеон дал знак одному из стоявших вблизи флигель адъютантов, и тотчас же появился Паш, неся красную бархатную подушку. "Мы очень рады, граф, в случаю высказать вам нашу признательность за вашу храбрость при Альме и Инкермане". сказал император, подымаясь с места. Господа, мы гордимся тем, что можем в лице графа Донси представить вам одного из тех героев, которыми не может нахвалиться наш генерал Канробер. Примите нашу благодарность, капитан. Милость ваша, государь, меня смущает, произнес Камерата голосом, обнаружившим его волнение. И в доказательство нашей благосклонности и милости, которыми мы всегда готовы награждать великие подвиги, жалуем вас орденом почетного легиона. Император взял орден с подушки и приколол к груди камерата. Благодарю, государь, за эту незаслуженную милость, без ложной скромности, гравданси. Великие заслуги достойны великих почётов. Мы узнали, что вы намереваетесь через несколько дней снова отправиться на театр войны. Мы попросим вас взять с собой правительственные депеши и надеемся с окончанием этой достославной войны более достойным образом вознаградить вас. Если бы Наполеон знал, что этот превозносимый им перед всеми капитан, никто иной, как принц Камерата, то несмотря на все его заслуги и геройские дела, приказал бы арестовать его в тот же вечер при выходе из Тюильри. Во время этой сцены Евгения смотрела на мужественного молодого капитана, сперва как бы вспоминая что-то, а потом с интересом. Император обратился к ней: "Это граф Донси, который спас жизнь Конроберу. сказал он, указывая на камерта. Геройское благородное дело, которое заслуживает самой высокой награды, сказала Евгения принцу, между тем как император обратился к Морни. Величайшая награда, какая только для меня возможна, это слово одобрения из ваших уст, возразил тихо Камерата, поклонившись Евгении. Черты вашего лица при первом взгляде вызвали во мне удивительные воспоминания, господин капитан. Как мне передали, вы поступили волонтером в армию и носите имя графа Октавио Донси, подхватил камерад и, заметив, что он один стоит близко к императрице, прибавил: имя ложное, ваше величество. Как вы удивляете меня, Одно лишнее слово может меня выдать и даже погубить, но вам я должен открыться. Я принц Камирата. Императрица умела владеть собой и обладала всегда присутствием духа, что бы с ней ни случилось. И при этих словах она пересилила себя и бросила испытующий взор на окружающих. Во имя всех святых, неужели это вы? И чем вы рискуете? прошептала Евгения быстро своей головой, чтобы быть возле вас. Безумный. А если вас узнают? Ваш страх вознаграждает меня за все, Евгения. Я вижу, что вы ко мне неравнодушны, и я вознагражден. На нас смотрят, могут услышать ваши слова. Всего я могла ждать, но только не этой встречи. Из-за вашей красоты мёртвые воскресают, Евгения. Я должен с вами объясниться. Только не здесь, принц. Вы подвергаете себя опасности. Распоряжайтесь мной, Евгения. Невозможно, чтобы мы еще раз увиделись. Невозможно? Это слово для меня не существует. Вы это мне доказали, принц, но я не вижу возможности. Не знаю, что делать. Примите меня по окончании этого праздника. У вас есть поверенное между дамами? Конечно, но вам нельзя пройти, не будучи замеченным императрицей. Может иметь поручение к капитану Дон-Си, отправляющемуся завтра утром на театр войны. Пусть будет так. Приходите. Пройдите через павильон Марзан, там вас будет ждать барселонская инфанта, которая проведет вас ко мне. Но теперь удалитесь. Принц раскланился. Приближается счастливише минута моей жизни, прошептал он. Церемонно раскланившись, императрица обратилась к своим дамам, стоявшим поодаль. Император беседовал с испанским посланником Алаццага и другими господами. Уже после полуночи Евгения возвратилась, сославшись на усталость, в свои покои. Людовик Наполеон тоже оставил залы, чтобы поговорить наедине с Мопа. Праздник данный собственно в честь графа Дон Си, рано окончился.